609 декабря 10. -е. Друг мой, есть две логики: земная и надземная. Первая проста, понятна и убедительна, ибо находится в полном соответствии с мышлением низшего, я земного человека. Но трудна логика высшая, она идёт вразрез даже с личными интересами человека. Столько людей погибло в борьбе за высшие идеалы, за науку, за свет, даваемый ими братьям своим. Их деяния противоречили интересам их общества, логика их поступков не вмещалась в узкие рамки обывательского мышления и заботы о себе, но они утверждали свет. Логика света отличается от логики тьмы и невежества, ибо земная мудрость враждует против Господа. Земля по земному мыслит. Искатели подвига пусть не боятся мыслить, подчиняясь законам логики высшей.